Тогда не было стыдно. Сонечка поговорила по телефону и ушла из дому 10 раз, расцеловавшись с Мусей, что у них теперь стало ритуалом при всяком расставании хотя бы на полчаса. Муся осталась в гостиной одна. Устроившись в кресле, она лениво взяла со стола знамя труда, там была напечатана поэма "12". Об этом произведении у них шли оживлённые споры. Березин говорил, что поэма Блока сверхъестественно гениальна. Сонечка Гричёва его поддерживала. Горинский и Глаши утверждали, что поэма отвратительна, что о ней просто гадко думать. Муся и Витя приняли среднюю формулу. Косчнственно, но изумительный талант. Муся пробежала несколько строф, те, которые обычно декламировал Витя, знавший 12 почти наизусть. Она подавила зевок. Всё это было хорошо, но не имело ровно никакого отношения к её жизни. Муся и в "Войне и мире" обычно пропускала войну, зато сцену в Мытищах, поездку ряженых, описание петербургского бала перечитывала 100 раз. Разве Толстого взять уютное охота гумно пава Нет, мне-то что? Я не помещусь. Да и далеко у мамы на верхней полке. В доме были три библиотеки. В кабинете Семёна Исидровича находились учёные и мрачные книги. У Тамары Матвеевны в гостиной и в будуаре были поэты, старинные издания Пушкина, одно очень дорогое труды по истории искусства, все в красивых, теснённых золотом переплётах, по 2 рубля и 2 с половиной за переплёт. Лишь старинные издания Пушкина были в переплётах эпохи Всё как полагается. Библиотека Муси не хранилась, а валялась. Муся припрятала только книги очень легкомысленного содержания. Не стоит идти за уютным и недо того теперь. Вот блок, пожалуй, подходит. Она сделала над собой усилие и принялась читать сначала. Нет, это очень хорошо, подумала Муся. Только всё-таки я тут причём? Скоро уедем в Англию, там даже говорить об этом будет нескем. Поддержи свою осанку, над собой держи контроль. Да, очень-очень хорошо. Говорят, он слышит какую-то музыку революции. А Асонечка говорит, будто она теперь чувствует, что летит куда-то на крыльях. И перизен тоже летит. А что же я никуда не лечу и ничего такого не чувствую. Березин врёт, конечно. Но ведь Александр Блок не врёт. Муся увлекалась Блоком, видала его и как все восторгалась его красотою, мнение человека с таким лицом имело для неё большое значение, однако в ней всё происходившее в России особого экстаза не возбуждало. Да, огромные, грандиозные события, но события были ещё грандиознее 4 года тому назад. Мы привыкли и право хорошего понемножку, притом это проза эти вечные нестерпимые разговоры о еде. А что же Глаша? Надо её проведать. Муся отложила знамя труда и прошла к комнате Глафиры Генриховны. У порога она послушала, затем тихонько открыла дверь. Глаша спала. В её комнате был совершенный порядок, слегка пахло хорошими духами. Постель с белоснежными подушками была послона образцово, точно слала лучшая горничная, не то что у них у всех. Глаша лежала на кушетке, в чистеньком нарядном пеньюаре, в шёлковых чулках, ровно приставленная одна к другой туфельки стояли на полу у кушетки. Нет, она молодец. "Ибо хорошело, право", с лёгким вздохом подумала Муся, уже почти примирившаяся с мыслью, что Глаша может выйти замуж за князя Горинского. С тех пор, как она с этой мыслью примирилась, ей стало спокойнее. В разговорах с князем Муся теперь не упускала случая лестно отозваться о Глафире Генриховине. В первый раз она это сделала с усилием, потом пошло гораздо легче.